И тут им овладел страх. Его душа теперь словно лежала у нее в кармашке. Она могла бросить ее в реку или в ручей, и за это он возненавидел девушку. Единственное свое спасение он видел в том, что и его пламя может подействовать на нее, пробудив неисходные чувства, чтобы она так же надежна была при нем, как и он при ней. И с этим, не вполне отчетливым желанием, Он сделал то, что сделал бы на его месте всякий другой мужчина. Он прильнул к ней. Он предстал перед ней крохотным детятей. Он пробудил ее сострадание, причем сострадание великое, милосердное сострадание к надломленной душе мужчины, проклятой, нечающей ни надежды, ни блаженства». Она все услышала и восприняла это как дань, спокойно, величественно, по-матерински, а вовсе не злорадно, словно кокетка. Когда, наконец, после холодного ужина они собрались уходить, он поднялся, чтобы прочесть в газете расписание поездов. Вернувшись к столу, он хотел расплатиться, но официант сказал, что ему уже заплатили. А кто заплатил? Фрекен. Тут он весь вспыхнул из-за несправедливого подозрения, что она полагает, будто у него нет при себе денег, и потребовал, чтобы ему по меньшей мере дозволили заплатить за себя. «Не знаю, как это заведено у вас», — вскричал он, «но у нас, в моей стране, для мужчины считается позором, если он позволяет даме платить за себя». «Вы были моим гостем». «Не был. Мы вместе вышли из дому. А теперь больше не сможем сюда прийти». «Вы понимаете, в каком свете вы меня выставили? Вы представляете, как меня будут называть эти официанты?» И когда официант был призван, чтобы все переиграть заново, получился очередной скандал, так что он в гневе вскочил с места и швырнул на стол свою долю. Она всерьез обиделась и решительно не желала признать свою неправоту. Настроение у обоих испортилось — Теперь он решил, что она легкомысленно, просто-напросто легкомысленно, раз приглашала к себе в свою девичью светелку его постороннего мужчину, да еще вдобавок поздним вечером. Или требования независимой женщины в том и состоят, чтобы ее воспринимали как равную мужчине во всех отношениях, несмотря на все условности и предрассудки. Очень может быть, но все равно это казалось ему ненужным высокомерием, и он не переставал злиться. На улице продолжалось тоже неуютное молчание, пока она не протянула ему руку и не произнесла своим добрым грудным голосом «Не надо сердиться». «Нет, я не... Только никогда так больше не делайте». Расстались они друзьями, и он поспешил в кафе, где уже так давно не был, частью от известный неприязнь к тамошней обстановке, которая теперь не соответствовала его настроению, частью от того, что пообещал своей приятельнице проявлять умеренность. Он застал там прежнее общество, но почувствовал себя среди этих людей несколько чужим и пришел к выводу, что уж ее-то он сюда ни за что не поведет. По этой причине он скоро ушел домой, где и погрузился в размышления, порой мрачные, порой радостное. Вспоминая тот миг, когда из мехового укрытия явилась ей юная красота, он увидел в этом некое зловещее предзнаменование. Это была не юная красота с отблесками детского рая, а нечто демонически мрачное, сулящее гибель мужчине, убивающее в нем волю, несущее унижение и горе, бесчестие и позор но в то же время и нечто, чего нельзя избежать, неотвратимое, как судьба.